Глава 10. Как материнские объятия В полном уединении можно увидеть мертвецов, не восставших зомби из фильмов ужасов, а ушедших в мир иной людей. Они приходят в обыкновенном своём обличье, в красивом платье, в потрёпанном спортивном костюме, иногда в белом, иногда в пёстром. Самый обычный человеческий вид, привычный для нашего восприятия. Открытым остаётся вопрос баланса объективности и субъективности при встрече. Эта душа приходит в удобном для нас образе, или наш мозг конструирует увиденное, переводя её истинную форму в доступную для нашего понимания картинку? Истину не проявить. Для контакта требуется настрой, переход на особые частоты. Одного желания для этого будет мало — Ни сильнейшее чувство любви, ни тоска не создадут нужного состояния. Они лишь отяготят душу и не пустят на нужную встречу. Должна быть особая готовность к взаимодействию. Иногда мы становимся чересчур уязвимыми, и кто-то совершенно неожиданный приходит к нам с посланием, с предостережением. От такого может стать страшно. Ну а по сути, это всего лишь человеческая душа, Не вижу смысла бояться. Объект опасности здесь не определён. Когда психика расшатана, как у меня, набегают сомнения в том, где вымысел, а где правда. Насколько реально встреча с умершим? Мы начинаем отчаянно искать границы своего сумасшествия и оцениваем, насколько приблизились к ним. Дея Голд стояла передо мной как настоящая, и я уже засомневалась, действительно ли она мертва. «Вы не можете здесь находиться сейчас. Ох, дорогая моя, теперь я могу всё, что угодно. Особенно приходить в старый дом, где я была счастлива до трагедии, случившейся с моим мальчиком. Такие места тянут нас, как магнитом, потому что в них остаются отпечатки нашей прошлой жизни. Они не исчезают до тех пор, пока новые хозяева не выстирают и не сотрут их моющими средствами. Остатки судеб и отголоски ушедшего времени». «Мне в какой-то степени повезло, ведь здесь никто не жил после нашего отъезда. Этот дом абсолютно мой, до последнего ржавого гвоздика». да я села рядом со мной на кровать и взяла фотографию Адама. «Необыкновенные глаза, правда?» — сказала она с улыбкой. Я со вздохом кивнула. «Он появился в нашей семье лучиком надежды. Мы с Романом просто не выжили бы при другом раскладе событий». В день, когда он сделал мне предложение, будущее рисовалось другим. Кто бы мог представить, насколько изворотлива жизнь при соединении двух сердец? Ты идёшь одна, решаешь, куда свернуть, что пить, когда спать. И вот вас становится двое, начинается распределение. Совместно вести управление очень сложно. Что-то приходится позволить решать одному, что-то другому — Всё бы ничего, если бы не те моменты, когда руль вашей жизни по случайности остаётся без управления. Муж решил, что жена сейчас ведёт, она подумала о нём то же самое. И что тогда? А всё просто. Место водителя занимают обстоятельства. Включается хаотичная и в то же время очень логичная цепная реакция. Маленькое событие подхватывает другое, потом побольше, возрастание и кульминация — Взмах крыльев бабочки привёл к взрыву. Оправиться бывает очень сложно. Женщина выглядела смирившейся и опустошённой при этом монологе. Я не могла оторваться от её речей, но всё же спросила: "Дэ, вы понимаете, что мертвы?" Она улыбнулась. "Как приятно, что ты держишь меня за дуру". Извинения не успели вырваться из моих уст, потому что мама Эрика продолжила. "Я пошутила, Конечно, всё понимаю. Приходить сюда и возвращаться в дорогие воспоминания — мой личный рай. Таких, как я, часто называют мытрями, потерянными и другими словами, вызывающими жалость. Но я её не прошу. После смерти выбор остался за мной. Я сама выбрала упокоение в такой форме. Меня не надо изгонять ритуалами со сжиганием костей и прочими средствами, выдуманными богатыми на воображение умами. «Я не рядом с Богом, потому что так хочу». Я сглотнула накопившуюся тяжесть и выпустила подступивший к горлу вопрос. «А он существует?» «Бог?» — уточнила Дея. «Да». Она заключила меня в материнские объятия и продолжила. «Хотелось бы ответить тебе, но это невозможно. Само устройство мира не позволяет мне сделать этого». Ты как маленькая девочка задаёшь простые вопросы, ответов на которые у взрослых просто нет. Найти своего Бога придётся каждому самостоятельно. Кто-то не найдёт ничего и будет ликовать. Ведь мир ведёт тебя по дороге жизни, а ты сама вышагиваешь изящными ножками, протаптывая тропинку из событий, которые становятся просто воспоминаниями. Всегда можно оглянуться, но нельзя идти назад. Там ты точно не найдёшь ни Бога, ни любви». Я получила временный эффект защищённости. Меня обнимал призрак, но было так хорошо. Руки Дэй дарили мне материнское тепло, словно детское одеяло укутало в родной кокон. Вспомнились прикосновения моей тёти. Она вырастила меня, заботясь, как о самом дорогом человеке. Мама умерла, а отец просто исчез. Мне повезло не попасть в детский дом и оказаться рядом с любящим сердцем. Выпустив меня из рук, Дэйя начала разглядывать свои семейные фотографии. Улыбка и готовые палиться слёзы не отпускали её. Ностальгия тронула эту женщину долгим тёплым поцелуем и пробудила кусочки памяти. «Извините, не могу не спросить», — начала я. Мама Эрика кивнула и посмотрела на меня с умилением. «Боюсь сделать вам больно, пробуждая воспоминания о смерти сына. Ничего, девочка моя». Ещё при жизни я научилась говорить об этом без рыданий. В ту ночь вы ведь о чём-то спорили с мужем, и не в первый раз. Дэя чуть повернула голову вправо и отвела взгляд. Её тон стал серьёзным. Я ещё очень долго не могла смотреть на Романа после этого. Хотелось его задушить. Очень сложно остаться в своём уме и не сорваться, когда весь контроль за семейным будущим лежал на мне». Мой муж был художником. Пока мы встречались, это было частью нашей общей романтики. Реальность упала на голову после рождения Эрика. Семью нужно было на что-то содержать. Моей зарплаты швеи не хватало, а свои картины Роман писал практически за даром. «Художника волнует только искусство», — повторял он. «А на что этот художник будет себя кормить?» «Его не волновало». Тем более не только художника, но ещё его жену и сына. Дом нам купили его и мои родители сразу после свадьбы. Мы выбрали ареал из-за близости к морю и отдалённости от громкого мира. Мегалополисы нас не привлекали, а вот атмосфера маленького городка оказалась как раз по душе. Но на жизнь не хватало. Все скандалы крутились вокруг этого. Потом мы скопили немного денег, и появился шанс выигрыша. «Боже, какие мы глупые были! Вложили все сбережения в акции. Мошенничество вскрылось позже. Это было уже после переезда в Северный, после смерти Эрика. Дэя вздохнула, взяла меня за руку и продолжила. «Аманда, я прошу тебя не винить меня. Горе и вина остаются со мной даже после смерти. Мои поступки были ужасны». Я худшая мать на свете, испортившая жизнь и своему ребёнку, и усыновлённому, а в итоге и тебе. Но Бог свидетель. Мои мотивы были продиктованы любовью. Хотя кого я обманываю? Что-то я делала из страха. Только сейчас, оглядываясь на свою тропинку из воспоминаний, можно увидеть весь кошмар, который я натворила». «В волнении и страхе я пообещала. Готова поклясться, что и не собиралась вас в чём-то обвинять. Расскажите же, что случилось? Я должна всё узнать, иначе сойду с ума». Под кроватью раздался длинный рык. Мягкий топот лап послышался в другой комнате. «Он не хочет», — сказала Дэя. «Из детской к нам спокойно вошли несколько лисиц». Ещё одна с рычанием вылезла из-под кровати сбоку и встала напротив нас. Глядя ей в глаза, мама Эрика со злостью прошипела. «Она хочет узнать. Ты не помешаешь мне». Раздался хор лисьего рычания, и животные кинулись на Дею. В панике я свалилась с кровати и покатилась в сторону выхода. Клочки платья полетели в разные стороны. От укусов лисиц брызнула кровь. Женщина пыталась отбиться, а я не могла ничего сделать. Они раздирали её с бешеной свирепостью. Через боль Дэя выкрикнула «Беги к морю! Уходи!». Я подчинилась и на немыслимой скорости принеслась к бушующим волнам. Дождь не был таким свирепым, как те животные, но бил по телу острыми ручьями. Оглянувшись, я увидела позади себя Дэю, промокшая, но в целости и сохранности, Она спокойно смотрела на меня. «Здесь нас не тронут. Море своим дыханием отгоняет всякую дрянь». «Ты всё ещё хочешь узнать о моих грехах?» — спросила мама Эрика. «Да». Правой ладонью она закрыла мне глаза и всё вокруг вспыхнуло.